11. Причина смерти осталась не выясненной, но всё указывало на самоубийство, так, по крайней мере, сказала Руфь. Герта знала, что Эндре обожал отца. В глубине души они были похожи: фантазёры, выдумщики, способные уверовать в собственные враки до такой степени, что те превращались в правду. Многие из баек, которыми Эндре развлекал своих друзей во время застолья, были лишь повторением историй, тысячу раз слышанных им в детстве от отца в пещерском кафе Модерн. Мать посылала туда Эндре, чтобы он привёл отца домой, пока тот не спустил все семейные сбережения за одну партию в бридж. Дежо Фридман, как и Эндре, был неизлечимым романтиком, выросшим в трансильванской глубинке. в земле крестьянских сказок и средневековых легенд. Подростком он уехал из родных краев и без гроша в кармане скитался по городам Европы, выживая за счет ловкости и изобретательности, пока однажды не познакомился с Юлией, матерью Эндры, и не стал портным. Эндры с открытым ртом слушал истории об отцовских похождениях, гордясь и веселясь одновременно. чего стоило хотя бы байка о том, как тот перешёл границу, предъявив вместо визы счёт из шикарного будапештского ресторана. Эндр представлял, как отец с серьёзным начальственным видом достаёт документы из внутреннего кармана пиджака и помирал со смеху. Много лет спустя сам Эндр воспользовался тем же приёмом, и он сработал. Везение тоже передаётся по наследству. Хороший игрок всегда держит себя так, будто у него припрятан туз в рукаве, говорил отец. Сыграешь удачно роль победителя выиграешь партию. Плохо только что иногда жизнь раскадывает твой блеф раньше времени. Тогда остаётся лишь поставить всё на те карты, что имеешь на руках. Дежо поставил и проиграл. Страсть к игре тайный недуг, передающийся с генами, как цвет волос или склонность к суевериям. У Эндра был в крови этот ген. Когда дела шли плохо, он начинал пить и биться об заклад. Наблюдательный, как и всякий нормандец, Анри Картье-Брессон часто говаривал: "Эндр не великий мудрец. Ему не дано понять суть игры умом, но интуиция у него превосходна". Он обращает внимание на мелочи, которых другой никогда не заметил бы. Видимо, опыт обострил его чутье. С семнадцати лет он не жил дома, скитался сначала из одной гостиницы в другую, потом с одной войны на другую. У него дар предчувствовать войны. Он прирожденный игрок. Картэ Брюсон был прав, и это стало очевидно много лет спустя. На рассвете 6 июня 1944 года, когда туман рвал в клочья небо над Ла-Маншем. Море. Шум моря. При такой болтанке невозможно настроить резкость. Вверху рев моторов, дрожь палубы, внизу пенная бездна. Эндрой, не задумываясь, бросился в шлюпку десанта с двумя камерами, болтающимися на шее, лейкой. и ролли флексом. Взглянул на берег, чтобы прикинуть расстояние до него и глубину. Впереди 6 км песчанного пляжа, усеянного минами. Амаха-бич. Никто не объяснил тем парням, что чёрт возьми они должны делать. Сказали только, что должны спасти Европу от фашизма. Когда шлюпка подходила к берегу, Эндри подмигнул солдату-американцу из роты и 116-го пехотного полка. «Увидимся на берегу, парень!» Через несколько минут мир разорвало в клочья. Большинству солдат не исполнилось и 22-х. Они погибли, не успев сделать шагу по песку. В объективе — оранжевые вспышки среди тысяч мельчайших водяных брызг. Противотанковые заграждения, минометный огонь, рев моря. Приказы, почти не слышные из-за ветра и шума лодочных моторов. Эндро щелкал затвором, не успевая навести на резкость. Мгновенные мимолетные снимки. Образ войны. Волны Атлантики окрасились кровью в величайшей бойне, получившей название «День Д». Две тысячи убитых всего за несколько часов. Эндро был единственным фотографом, высадившимся с первой волной. Он записался добровольцем в 116-й, которому предстояло штурмовать сектор Изиред. Военный корреспондент может сделать ставку, а ставка жизнь. На какого угодно, как он написал он в своей книге Скрытая перспектива. А может в последний момент вообще забрать её обратно. Я игрок. Я решил отправиться вместе с первыми солдатами роты И. Он выжил чудом. шёл по горлу в воде, потом полз 200 м по заминированному пляжу. Играл в кошки-мышки со смертью. Конечно, тогда его уже не звали Эндрю Фридманом, и Герты не было рядом с ним. Она 7 лет как умерла. 7 долгих лет. И не было ни одного дня, ни одной чёртовой ночи, когда бы он не тосковал о ней. Возможно, в глубине души ему хотелось только одного: чтобы кто-нибудь наконец выстрелил из жалости ему в голову. Герта была такой же. Да или нет. Чёрное или белое. Пан или пропал. В конце концов, жизнь всего лишь азартная игра. Она шла мимо баров недалеко от Малого моста и увидела его спину за одним из окон. Она знала, что найдёт его здесь. Эндр В пальто, которое болталось на нём будто купленное на вырост, стоял одиноко и неподвижно, облокатившись о барную стойку, опустив голову, погрузившись в себя или лишь изредка поднося рюмку к губам. Не было ещё и 11:00 утра. Грустный, как дерево, на котором только что подстрелили зарянку, подумала Герта, чувствуя, как слёзы начинают туманить глаза. Она отругала себя, как всегда, когда с ней такое случалось, хотя и не знала в этот раз от чего плачет. Она готова была уйти, но что-то, что было сильнее её, удержало Герту, и потому девушка дождалась, когда ветер высушит ей глаза, несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, собрала всю гордость, которую привил ей отец, и пошла навстречу своему мужчине с высоко поднятой головой, с своей особой походкой. Радуюсь, что встретила его, но с решимостью не уступать ему ни пяди своей территории. "Как холодно", сказала Герта, передёрнув плечами и встав рядом с Эндресом с сжатыми кулаками в карманах. Тот вскинул брови. "Где ты была?" спросил настороженно. "Да тут, рядом", ответила она и замолчала. Так это случилось. Они не слишком удивились друг другу. Мне стали тратить слов и изображать пылкие чувства. Всё произошло само собой, словно Герта и Эндре продолжили случайно прерванный разговор. Каждый прошёл свою часть пути. Пойдём лучше домой, произнесла Герта через некоторое время. И они медленно побрели по тротуару. Он, стараясь держаться у стены и шагать прямо, а она почти незаметно, чтобы не обидеть, поддерживая его, Они снова стали жить вместе. Переехали из квартиры с видом на Эйфелеву башню в гостиницу Блуа на Рю-Вовен. Из окна их комнаты была видна терраса кафе Ледом. Достаточно было выглянуть, чтобы увидеть, кто пришёл сегодня пообщаться, и выйти, если общество было им по душе. Но предвыборная кампания и репортажи для Альянс Фото почти не оставляли времени на светскую болтовню. В феврале французские власти решили предоставить журналистам разрешение на работу, что автоматически давало им право на вид на жительство. Герта подумала, что это единственная возможность узаконить своё положение. Она получила первую аккредитацию от ABC Press Service из Амстердама. На фотографии с удостоверением она весёлая в кожаной куртке со слегка задранным подбородком, стрижена со светлой чёлкой, коса падающей на лоб, и с гордой улыбкой. 4 февраля 1936 года. Этот документ давал горожаде больше, чем право на законное пребывание в стране. Это был её репортёрский паспорт. Герта начала писать свои первые заметки и продавать кое-какие фотографии, но не переставала думать за двоих, не зря же обещала быть им присарию. Им нужны были деньги. На одной политике не проживёшь, так что они чередовали её с другими темами, с маленькими рассказиками из парижской жизни, этой безбесной весной, когда всё уже вот-вот должно было начаться. Уличные ярмарки и пригороды особенно полюбились Эндре. Там он чувствовал себя как рыба в воде. Вот где кипела настоящая жизнь. В крошечных концертных залах и на площадках под открытым небом, вроде театра Краше. где командовали два ловца талантов без особых признаков совести. Люди здесь выступали перед камерой и перед публикой одновременно. Были парочки отплясывавшие до потери сознания в стиле Фреда Астра и Джинжер Роджерс. В кроше приходили и молодые амбициозные, готовые проглотить весь мир, и потрепанные жизнью ветераны кабаре, ищущие способ поправить своё бедственное положение. Эндри понимал их надежду и горесть. После каждого выступления не знающие пощады зрители выражали одобрение аплодисментами, а осуждение свистом, а он просто запечатлевал эмоции, как делал это всегда. Эндре знал, что ищет и находил. В Париже и в Мадриде, в Нормандии и во Вьетнаме, на празднованиях дня взятия Бастилии и в пригородах на представлениях театра Краше. Он направлял объектив в глубины человеческих лиц. Его камера ловила и запечатлевала эмоции самых разных людей. Будь то измотанный старик, в мирное время с поникшей головой, исходящей со сцены, или юная ополченка с половником, наливающая товарищам суп из котелка в самый разгар войны. Стратегия у Эндры всегда была одна. Снять так, как еще никто не снимал. Вот пара, радостно приветствующая зрителей с танцевальных подмостков. Вот двое детей, играющих в шарики на задорках разбомбленного дома. Черноглазая балерина, рисующая в воздухе огненный узор. Двое старичков за чашкой чая в бамбу убежища на Waterloo Road во время немецкого авианалёта в 1941 году. Разные стороны одной монеты. Жизнь человеческая. В эти месяцы пришлось много и тяжело работать. С утра до ночи, до изнеможения, в гостиницу они возвращались без сил, иногда даже засыпали, не успев раздеться, обнявшись, упав поперёк застеленной кровати, она прижавшись щекой к его животу, как дети, вернувшиеся домой из долгой поездки. Где-то зрела война, готовая ворваться в мир, как ворон внезапно влетающий в открытое окно. Слишком много накопилось долгов. Плёнки и реактивы стоили дорого. Редакции газет расплачивались с опозданием, к тому же с ними был Карнель. После смерти отца младший брат Эндр приехал к ним в Париж. Это был тощий, застенчивый семнадцатилетний парень с костлявыми плечами и лицом похожим на беличью мордочку. Поначалу Карнель собирался изучать медицину, но кончил и сделал тем, что он вместе со всеми принялся проявлять фотографии в гостиничном биде. Надо срочно добыть денег. День и ночь крутилась в голове у Герты. И однажды её осенило. Идея была просто гениальна. Они придумали персонаж некоего Роберта Каппу, американского фотографа, богатого, знаменитого и талантливого. Мечтателя Эндерса воражило это имя звучное, короткое, легко произносимое на любом языке. там уже оно напоминало имя режиссёра Фрэнка Капры, осыпанного Оскарами за фильм Это случилось однажды ночью, с Кладетт Кальбер и Кларком Гейблом в главных ролях. Кинематографический космополитичный псевдоним, не привязанный ни к какой определённой стране, ни к какой национальности, ни к какой религии. Идеальное имя для бродяги без родины. Она тоже сменила образ. Я Таро. Герда Таро. Те же гласные, что и в имени Грет и Гарбо, её любимой актрисы. Столько же слогов, та же музыка. Это имя могло быть испанским, шведским, балканским, любым, только не еврейским. Что же это за мир, если даже имени сам себе выбрать не можешь, говорила она. Это была игра и ничего больше, невинное плутовство без злого умысла. раздвоиться, преобразиться в другого человека, исполнить роль, совсем как в детстве в Штутгарте, когда она, закрывшись в комнате, изображала актрису немого кино. С актёрами всё было ясно. Требовался только хороший сценарий, и они быстро его придумали. Эндре делал снимки, Герда их продавала, а слава доставалась Роберту Капе. Но поскольку предполагалось, что он весьма востребованный профессионал, Герда отказывалась продавать его негативы дешевле 150 франков за штуку. Это втрое превышало обычный тариф. В очередной раз слова ее матери оказались пророческими. Прав был и Дежо Фридман. «Притворись удачливым, и удача придет». Иногда, понятное дело, возникали проблемы. Мелкие нестыковки в сценарии, но они умудрялись ловко выпутываться. Если Эндра не приносил удачных снимков с митинга Народного фронта или с очередной забастовки рабочих завода Renault, Герда его покрывала. Эта сволочь Капа опять закатился на лазурный берег с какой-то актрисой-сулькой. Мерзкая рожа. Но ни одна игра не бывает уж вовсе безобидной и невинной. Эндра целиком отдался роли Капы. Она пристала к его коже. Эндри изо всех сил старался превратиться в американского фотографа, везучего и отчаянного, каким его придумала Герта. Однако в глубине души по-прежнему жила тоска. Он никак не мог выяснить, в кого же из двоих она влюблена. Эндри любил Герту, Герда любила Капу. А Капа, как и положено идлу, обожал только себя самого. Камера его всегда была в центре событий: на верхнем ярусе галереи Лафает, в цехах заводов Renault, на трибунах стадиона Буфло, где более 100 000 французов собрались отметить победу забастовщиков-металлургов, в толпе, в городской суете, на митингах, в поисках новой перспективы, той, что позволит разгадать загадку вечно утекающего сквозь пальцы времени. Дни неслись со скоростью ласточкиного полёта, Злоба дня поглотила Герду и Эндра, они и сами не заметили как. Они чувствовали такое единение с миром, что потеряли осторожность. Между тем были люди, отслеживавшие каждое их движение. Первый утренний кофе в кафе «Людом». Ее рука забирается ему под рубаху в автобусе в Сен-Дени. Любовь на полной скорости прямо за спиной таксиста по пути от Пол-Нёв до клуба Макмагон. Солнце просачивающееся сквозь пальцы герды на лестнице в гостинице Блуа, когда оно закрывает ему глаза ладонями, а он будто в трансе принимается раздевать её. Его губы нетерпеливо ищут её. Он задыхается. Её пальцы борются с пуговицами на его рубахе. Его язык щекочет её гордый подбородок, и так, сплетясь, они поднимаются с остановками на каждой площадке на третий этаж к своей комнате. И у них уже не хватает сил повернуть ключ в замочной скважине. Целая шпионская сеть сплелась вокруг них, но любовь ничего не замечает. Она слепа. Один только чим с проницательностью опытного толмудеиста порой замечал странные совпадения. Одни и те же лица мелькавшие слишком часто в одних и тех же местах, тайные манёвры, не предвещавшие ничего хорошего. Но со своими новенькими аккредитационными удостоверениями и неожиданно обретённой новой личностью влюблённые чувствовали себя в безопасности. Молодые, красивые, непобедимые, как будто прошлое исчезло в мгновение ока. Роберт Капа и Герда Таро на нулевой отметке своего пути. Можно ли вообразить что-то прекраснее? 3 мая Коалиция левых, сформировавшая Народный фронт, вошла в Елисейский дворец, как случилось незадолго до того в Испании, и Роберт Капа запечатлел каждый миг этой эйфории. Всего 3 месяца назад немецкие войска без боя заняли Рейнскую область, нарушив Версальский договор. Вся Франция содрогнулась, парижане мобилизовались, тысячи граждан вышли на улицы, и когда они заполнили площадь Оперы, Чтобы увидеть на огромном экране результаты голосования, их лица, озабоченные, напряжённые или полные надежды, навсегда остались на снимках Капы. 2/3 парламента заняли социалисты во главе со своим лидером Леоном Блюмом, героем, пережившим фашистское покушение в феврале. Красные знамёна развевались над министерствами, на всех площадях Монпарнаса, уличные аккордеонисты играли "Интернационал". В июле Мария Эйснер попросила Герду, чтобы та договорилась с Капой о репортаже, посвященном 20-летию Верденского сражения, самой кровопролитной битвы мировой войны. На фотографиях предстала гнетущая картина. Громадная пустошь, покрытая обугленными остовами деревьев и воронками, полными застоявшейся воды. Церемония вышла очень трогательной. Воинское кладбище было освещено сотнями прожекторов. Все ветераны встали перед белыми крестами и возложили по букету цветов на могилы. Торжественное молчание внезапно прервал пушечный выстрел. В этот момент прожектора погасли, и толпа оказалась в темноте. Речи не было. Только голос четырёхлетнего ребёнка попросил о мире во всём мире. От его призыва, разнесенного громкоговорителями надо всем кладбищем, у собравшихся прошел мороз по коже. Но и это не помогло. Вскоре после возвращения из Вердена, Герта и Эндры, точнее Герда и Каппа, ужинали с друзьями, отмечая принятие Народным фронтом решения о повышении зарплат. Они сидели на балконе Гран-Монт, где официанты готовили лучшие коктейли на Левом берегу. На Герди было чёрное платье с глубоким вырезом на спине, придававшее ей вид голливудской дивы. Кап красовался в светлом пиджаке со светлым галстуком. Лёгкий ветерок шелестел в ветвях деревьев вдоль Сены. Музыка, смех, звон бокалов. И вдруг снова среди этого счастья и веселья взмах вороного крыла. Из ресторанной кухни маленький приёмник разнёс новость о мятеже испанского легиона в Марокко под водительством некоего Франциско Франко никому неведомого генерала-выскочки испанской пародии на Гитлера и Муссолини обратный отчёт начался